Глава 60. Я же говорил, что с ней все в порядке, никто и пальцем не тронул. Кому она сдалась, только тебе. Князев хохотнул, кажется, он был не совсем трезв. Илья никак не отреагировал на слова мажора. Он выглядел сосредоточенным и холодным, как обычно, а еще очень злым. Серые глаза стали почти черными и в них было столько всего нехорошего, что я чуть попятилась. Идем. Короткий кивок, как приказ, который нельзя оспорить. С трудом опустив взгляд, я заметила в его руке крепко сжатый телефон. «Пророк? Ты и есть пророк? Илья? Нет, ты же не можешь...» «Ну да». Глумливый хохот князя заставил меня замолчать. «Илья, пророк!» «Да ладно! До святого тебе, как до луны, Арх! Богохульники!» Он снова засмеялся, но как-то слишком громко получилось, даже неестественно. Илья по-прежнему стоял с непроницаемым лицом, только глаза горели гневом. «Забирай телефон, и мы уходим». В его и без того непререкаемом тоне зазвучало что-то вроде прямой угрозы. Я обернулась, быстро нашла глазами телефон, валявшийся на кровати. И схватила его. В голове не укладывалось. Архангельский — это и есть пророк. И он знал, знал, что я — это я. Да как он вообще меня тут нашел? Князь ему сказал. Это вряд ли. Очнулась я, лишь когда почувствовала на своем запястье крепкую мужскую руку. Князев уже не смеялся, выглядел задумчивым и даже трезвым, но разглядывать мне его особо некогда было. Эй, не так сильно. Хватка тут же ослабла, но все равно даже если б я захотела, руку бы не выдернула, а я не хотела. Сейчас я хотела как можно скорее выбраться из этой душной квартиры и получить все ответы на свои вопросы, а вопросов у меня было тонна. Черт, черт, черт! Я остановилась, словно споткнувшись о невидимое препятствие. Я же ему все рассказывала о себе и своих чувствах к нему. То есть не ему, а пророку. Он все знает. Хочешь остаться? Илья явно не понял, почему я не могу сдвинуться с места. А я, глядя как бы сквозь него, тихо прошептала. Ты все знал с самого начала. Несмотря на шум вокруг, Илья меня услышал. Пожал плечами и, ничего не ответив, потянул дальше к выходу. Понятно. Здесь он ничего говорить не станет. На мгновение шок уступил место обиде. Я захотела вырвать руку и никуда с ним не идти. Нет, здесь, конечно, я тоже не осталась бы, но пошла бы куда-нибудь своей дорогой, а он пошел бы своей. Где твоя куртка? Я даже ответить не успела. Илья каким-то чудом отыскал в горе сваленные кое-как одежды мои вещи. Закинув за спину мой рюкзак, он протянул мне куртку. «Одевайся». И едва я натянула на себя одежду, Архангельский открыл входную дверь. Никто нам не мешал, не путался под ногами, никого даже не было рядом. Но почему-то я решила обернуться. В конце коридора стоял Князев и задумчиво смотрел на нас. Без привычной надменной усмешки на губах, без презрения в глазах. Он едва заметно кивнул мне, как бы говоря, «Еще увидимся». На улице было темно и холодно, но мороз, как ни странно, успокаивал мои нервы я вдыхала в себя ледяной воздух смотрела на черную широкую спину архангельского и постепенно приходила в себя однако вопросов от этого меньше не становилось скорее наоборот они наконец четко сформулировались в мозгу дернув илью за рукав пальто я потребовала объяснений что вообще тут происходит как ты меня нашел хочешь выяснять отношения на холоде подожди хоть я такси вызову Архангельский хмуро глянул на меня, но затем снова уткнулся в телефон. «Такси. Вот там я точно не смогу мыслить разумно. У меня все мысли будут совсем не о том, что надо. И куда он меня отвезет? В общагу? К Дине? К себе? Я не хочу в такси и куда-то ехать с тобой. Здесь поговорим сейчас же». Я скрестила руки на груди и разве что ногой не топнула, хотя очень хотелось. Илья скривил губы в улыбке, но спорить не стал. Покрутив головой по сторонам, он кивнул куда-то в сторону. «Кажется, там какое-то кафе. Устроит?» «Да». Мы шли молча. Илья снова превратился в того надменного нелюдимого незнакомца, которым был со мной в сентябре на вокзале. «Ненавижу его гонор». Толкнув от себя зеленую стеклянную дверь общепита, Архангельский, даже не осмотревшись, сразу же пошел в самый дальний угол и, не раздеваясь, сел на стул. «Каким чертом тебя занесло к Лукьянову? Не знаешь, что бывает на его вечеринках?» Я вспыхнула. Сам кругом виноват. Врал мне во всем. А теперь еще и отчитывает меня. Я случайно там оказалась. Не знала, что к нему еду, а ты... Как ты меня там нашел? К нам подошел официант. Но Илья махнул ему рукой. «Не до тебя сейчас» девчонка в кафе слышала что вы поехали на чей то день рождения я позвонил ларисе вот и все надо же ольга наверное расстроилась такой облом я постаралась вложить в свои слова весь доступный мне сейчас сарказм архангельский устало откинулся на спинку стула вытянув длинные ноги вперед и чуть прикрыв глаза спросил что ты хочешь знать алена все чуть приподняв темную бровь Архангельский усмехнулся. «Всё? Почему тогда не стало меня слушать днем? Надо было обязательно влипнуть в очередное дерьмо? Илья был золой и совсем не собирался этого скрывать. Я не просила тебя приходить за мной. Сама бы справилась». Илья не стал спорить. Он выглядел так, словно перепалка со мной ниже его достоинства. Холодный, чужой и бесит жутко. Все как раньше, когда я не была в него влюблена. А сейчас я злилась и чувствовала, как обида в душе медленно растворяется. Пришел ведь за мной, только как пророк. Но игра сейчас перестала для меня вообще что-то значить. Ведь если он положительно ответит всего на один вопрос, все остальное потеряет смысл. От этой мысли стало страшно, потому что вместо того, чтобы устроить ему настоящий допрос, Я трусливо отвела глаза в сторону и не смогла сдержать дрожь, услышав отрывистый голос Архангельского. «Я не хотел, чтобы ты это знала, Алена, потому что прошлое не имеет значения. Запомни это, пожалуйста, на будущее. Да, у нас было не лучшее знакомство. Я не сдержался и сказал ни те слова ни в то время и ни при тех свидетелях. Я сожалею». «Что бы ты ни думала, я никому не велел тебя хейтить и выживать отсюда. Когда я понял, что произошло, то пришел за тобой. И с тех пор ты была под моей защитой». Каждое его слово врезалось в грудь острым тонким клинком. Просто пожалел. пришел, потому что стыдно стало. Так сильно меня возненавидел. Из-за стакана с компотом... Мой голос дрожал, но какой смысл был из кожи вон лезть и притворяться, будто мне все равно? Он знает, что у меня на самом деле на душе. Илья молчал, а я вспомнила, как однажды он провожал меня из кафетерия. «Ты сказал, что хочешь исправить ошибку, помнишь?» Архангельский кивнул. «А ты помнишь, что я сказал в другой раз? Что хочу все начать с чистого листа». От этих слов мне стало чуть легче дышать, мне даже пришлось чуть закусить губу, чтобы скрыть улыбку. Помню. Илья потянулся вперед, взял мою руку в свою. Он был очень серьезен, казалось, что каждое его слово давалось ему нелегко. Говорил так, словно ему что-то мешало. «У меня никогда не было ни с кем отношений, таких, как с тобой». Ходить на свидания, встречаться, заботиться, интересоваться, что ты чувствуешь, о чем думаешь. Вопреки здра... Вопреки всему, ты мне понравилась. Чем больше я тебя узнавал, тем больше ты мне нравилась. Зацепила чем-то. Наверное, тем, что оказалось совсем другой. Ты была для меня загадкой. Я нервно рассмеялась и выдернула руку. Загадкой? Ты... Ты с самого начала знала, что я клубок рядный, и даже не сказал мне. Как ты узнал? Я не об игре. Но ты сама про нее рассказала в нашу первую встречу, когда ругалась на перроне со своим бывшим. Ты ему сказала, что прошла в универсум. Илья словно оттаял, говорил мягко и с легкой улыбкой на губах. Так взрослые люди разговаривают с капризными детьми. Я чертыхнулась про себя. Надо же было так спалиться. «А Ник хакнул меня?» «Нет. Во время турнира ты переписывалась с подружкой Фобоса, когда я забрал у тебя мобильный. Пищал постоянно, мешал. Я чуть было не ляпнула про Дину. Перед глазами отчетливо всплыло воспоминание. Вот мы сидим с ним за столом, а вокруг никого нет. Турнир только что закончился, и я не могла поверить своему счастью, что мне удалось. Ты поэтому тогда снял кафетерий? Из-за универсума? Из-за меня?» Слышал, как ты умоляла Ларису. «Не нужно много ума, чтобы догадаться». «Невероятно просто. Ради меня». И потом позвал к себе, когда «Asimple The Great меня выкинул из команды. Снова пожалел. Вот и ответ, почему я оказалась в игре. Но Илья лишь покачал головой. Ему не просто давался этот разговор. Кажется, он вообще не привык вот так все объяснять, открываться. «Нет никакой жалости, говорю же тебе. Ты интересовала меня все больше. Я не стала упускать шанс быть к тебе ближе. К тому же тебя кинули. Это было несправедливо». Я хмыкнула. «А ты у нас поборник справедливости?» Илья как-то странно на меня посмотрел, как будто мои слова его покоробили, а затем негромко спросил меня спрашивала, что я делал в Казани. Я сказал, что моего друга достает один плохой человек. Не хочу быть как он. Мой интерес к делам Архангельского столицы столице Татарстана сейчас был на последнем месте, но я все-таки спросила его, наверное, для того, чтобы оттянуть время и не задавать пока самый важный вопрос. Про Ольгу. Расскажи про своего друга. В детстве он спас мне жизнь. Я ему обязан очень многим. Как и я, он остался без отца. Да ты сама с ним скоро познакомишься. Лично. И сама составишь о нем мнение. Когда это? Илья пожал плечами. Когда будет финал игры? По правилам, соревнование уже будет идти в открытую. Получается, он тоже играет, да? Он в нашем клане, да? Кто, Фобос или Деймос? Ты так уверен, что мы окажемся в финале? Илья заулыбался неожиданно открыто и по доброму конечно уверен есть вещи о которых я не могу говорить алена даже тебе, но я тебе никогда не врал однажды ты все сама узнаешь и решишь, а я буду рядом пока ты сама этого будешь хотеть ты про игру или или про нас с тобой плечи сковал там мне хотелось тепла хотелось зажмуриться и обнять или её, уткнуться носом в его шею и почувствовать его объятия. И чтобы все было просто и понятно: или черное, или белое, а не так, как у нас с ним. Почему сразу не сказал, что это ты, а еще про свидание меня выпрашивал, что я чувствовала? Это подло было. Если мои слова задели Илью, виду он не подал, все так же терпеливо отвечал на мои вопросы, хотя не факт, что ему это было приятно. Я узнавал тебя постепенно. В игре тебе было комфортнее со мной, чем в реале. Я чувствовал это и не хотел терять твое доверие. А потом, когда захотел рассказать, выяснил, что ты сама не хочешь рассказывать об игре. Универсум — это только твоя история. Напоминание о нашей переписке не принесло мне удовлетворения. Да, я скрывала универсум от Архангельского, Боялась, дурочка, что он решит, будто мне его помощь нужна. А он меня с самого начала за руку вел. Или за поводок, как слепого котенка. Но ведь тебе нельзя быть в игре. Ты же ее разработчик. Это сплетни и слухи. Но если бы ты пришла ко мне и спросила, то знала бы правду. И какую же? Я хмуро посмотрела на официанта, который, похоже, специально игнорировал нас, каждый раз, проходя мимо, смотрел в другую сторону. Наверное, мы его напрягали. Мне было плевать на чужую реакцию. Меня раздирали десятки совершенно разных эмоций. Собрать себя в кучку. Сейчас я как никогда понимала значение этих слов, но пока не получалось. Я тестировала игру по просьбе ее создателей. Чисто техническая фишка. Проверял, как работают алгоритмы, не более того. Как у него все просто. Я же чувствовала себя полной идиоткой, которая из-за своей глупости недостойна даже сочувствия. А не невери все были уверены, что ты поэтому не играл. Не играл, потому что было неинтересно. А сейчас тогда почему? Илья снова коснулся пальцами моего запястья и стала задумчиво выводить какие-то сложные узоры на коже. Я замерла, не смея дышать, проклиная себя за то, что даже сейчас, во время такого важного и неприятного разговора, я всё равно реагирую на его прикосновения. Почему так? Почему я не могу прямо его спросить об Ольге? О том, что у него с ней на самом деле? Почему я в игре? Потому, почему и ты? Ради того, кто нам очень дорог. Ты ради сестры, а я ради своего друга. Ему нужен рывок, а это отличная для него возможность. Все просто. Просто. Это слово как насмешка. У меня мир сегодня перевернулся, а у него все просто. Я резко выдернула свою руку и спрятала ее под стол. «А Ольга? С ней тоже просто?» Вот и спросила. И снова замерла. Даже спину выпрямила, как Дина. «Ольга должна была забрать у меня свои вещи. На этом все. Я зло рассмеялась. Сама не ожидала от себя такой реакции. Жутко выводила из себя спокойствие Архангельского. «Хочешь сказать, что у тебя с ней все? «Но у нее с тобой не все. Она сказала, вы просто спите вместе время от времени, и что я, ты у меня одна». От неожиданности я даже рот захлопнула. Его слова прозвучали, как удар хлыста о землю, который мигом заставил остановиться целый табун диких лошадей. «Одна, а... Оля тебя больше не потревожит». Ей все время было некогда забрать свои вещи, поэтому, когда сегодня написала, я сразу согласился. «Забудь обо всем, что она тебе говорила. Есть люди, которые не умеют оставлять прошлое в прошлом. Это их беда, но не твоя, не наша. Я хочу быть с тобой. Поэтому предложил тебе стать моей девушкой. Поэтому я здесь. Ты мое настоящая Алёна. И, надеюсь, будущее». Илья замолчал, протянул ко мне руку и терпеливо ждал, пока я решусь вложить свою ладонь в его...